Глава 47. Лишённый магией дом. Истинный король трёх лун, безумный для его драконьей комплекции, преземлился в родном дворе и не узнал его. Он обернулся мужчиной, и тут же всё понял. Дом покинут, никого нет. Что могло произойти за такой короткий срок? Фрезер Самерис со всего размаха саданул по трухлявому, покосившемуся забору. Доски не выдержали такого неожиданного нападения. и сложились, словно домино. Шума, разозлённый правитель, наделал немало. Понимая, что на тарарам может пожаловать охрана деревни, быстрым шагом прошёл к постаревшему от времени крыльцу. Лишённый магии дом принял свой настоящий облик. Непонятно было, на каком честном слове он ещё держался. Если бы король не жил тут и не знал, как дом выглядел, когда Иван-оток заведовал хозяйством, то подумал бы, что этому сараю лет сто. И все эти годы дом гнил в одиночестве. Маша. Тихо позвал мужчина, понимая, что ему никто не ответит. Он осмотрел покинутый дом и подошёл к холодному очагу. Виноват я. Фрейзер погладил старую печь. Безмерно виноват и перед женой, и перед духами. Но и сейчас меня разрывают противоречия. Я любил, пусть и не проявлял чувства, но любил свою жену Мерель. А будущий потерявшим память Джейкабом полюбил мою драгоценную Машу. Что мне делать? Как прийти в согласие с самим собой? Он приложил селбом к обшарпанной печи, в которой столько дней дожидалась свой час от драконье яйцо, его сынок. Мужчина сжал кулаки, отстранился от печи и быстрым шагом вышел из покосившегося дома. Нужно было срочно узнать, куда исчезла его жена. Не время предаваться самокопанию и бичеванию. Только бы с ней всё было в порядке. Не прощу себя никогда, что оставил её тут одну. О чём я только думал? Король направил свои стопы в сторону центра деревни, где жил судья. Он помнил, что Маша сдружилась с его странной женой. Вдруг она прячется у них. За споной Гидерит Бокер выглянул из окна, услышав шум во дворе. Кого там принесло ночью? Пошли все вон, суд закрыт до утра. И уже хотел захлопнуть ставни, как перед ним возник, потерявший память муж травницы. Тебе чего, вояка? Не помнишь, где твой дом? Фрейзер пристыдно посмотрел в глаза оборотню и совершил полуоборот. Над головой правителя засверкала прозрачная магическая корона. Короля не признаёшь? Совсем магический нюх потерял. Рыкнул правитель трех лун, становясь вновь человеком. Ик! Все, что смог из себя выдавить, прибитый такой новостью судья. Милый, кто там? Что за шум? За плечом мужчины появилось помятое лицо Сьюзи. Ой, Джей, а ты почему тут? С Машей что-то случилось? Так она не у вас? Игнорируя вопросы, спросил Фрейзер. Судья, словно болванчик, быстро-быстро разговаривал. -быстро хазматал из стороны в сторону взлохмаченной головой. В дом пригласите. Не дожидаясь ответа, король прошёл в сторону крыльца. Это это это это это гедерит, что с тобой? Что это? Испуганная женщина кинулась обмахивать ладонями лицо мужа. Король всё же смог выдавить из себя: "Судья. Где? Сюзи чуть ли не наполовину выснось в окно. В наш дом входит. Одевайся скорее, да поприличнее. А я слуг будить? Никого будить не нужно, произнёс тихо вошедший фрейзер. Сюзи взвизгнула и кинулась за ширму. Только лишних ушей мне не хватало. Быстро отправь служку за наместником и чтобы без шума. Но ночь на дворе. Наместник служку в порошок сотрёт и мне обратно в конверте отправит. что посмел его беспокоить ночью. Никто не осмеливается беспокоить дракона, когда он отдыхает. На одном выдохе произнёс судья и замер в поклоне. Фрейзер прошёл к столу и на чистом листе бумаги оставил размашистую подпись. Запечатай и передай со слугой. Если и тогда наместник не явится, то мы сами нанесём ему визит. Мужчины вышли из комнаты. Надо же, Иаков и король. Не верится. Но где Маша? Пришедшая в себя магичка бросилась перебирать наряды. Она уже начала мечтать, как их с мужем пригласят в гости наверх, на прекрасные луны. Думает, что персиковое платье будет идеально выглядеть сейчас. Ах, интересно, могут ли гедериты повысить и оставить работать на лунах? Пока женщина предавалась мечтам в гостиной при скудном освещении, разговаривали три мужчины. Ваше величество, но как это возможно? Это уму непостижимо. Вы живы. Наместник никак не мог поверить, что правителя предали. Хватит охот. Жив я и собираюсь отомстить предателям и вернуть свой трон. Сколько преданных драконов могут встать за мной? Ваше величество, пять точно наберётся, произнёс наместник. Собирай оборотней, эльфов и остальных сильных магиков. Но до момента штурма с замка не раскрывай, что я жив. И только как начнешь переправлять на луну народ, сообщишь, зачем это нужно. Слушаюсь, Ваше Величество. Как я рад. Это просто... У тебя есть несколько часов. Марвик через артефакт свяжется с тобой и более подробно расскажет план нападения. Правитель поднялся, кивнул. и, не прощаясь, вышел. Тишину, что воцарилась в комнате, прервала забежавшая хозяйка дома. «А что, его величество уже отбыли?»